который принял вас в мундире. Так что ступайте прочь и займитесь-ка лучше своим горохом. Это занятие как раз по вашим способностям. Вот у вас и лицо до срока сморщилось. Не дать не взять сухая горошина. Что же касается вашей рубашки, то ее отвратительный шпинатный цвет безошибочно выдает в вас породу скороспелых стариков и неудачников». 17. Не страшитесь совершенства, оно вам нисколько не грозит. Сальвадор Дали. Меня никогда не покидает ощущение, что все, что связано с моей персоной и с моей жизнью, уникально и изначально отмечено печатью избранности, цельности и вызывающей яркости. Вот и сейчас я вкушаю свой первый завтрак Смотрю на восход солнца и думаю, а ведь порт Легат — самый восточный географический пункт Испании, значит, каждое утро я оказываюсь первым испанцем, прикоснувшимся к солнцу. И действительно, даже в Кадакес, который расположен всего в десяти минутах отсюда, солнце приходит все-таки немного позже размышляю я и о колоритных прозвищах местных рыбаков. В порт Легати есть один маркиз, есть министр, есть африканец и даже целых три Иисуса Христа. Пожалуй немного найдется в мире мест, тем более таких крошечных, где бы могли одновременно встретиться сразу три Иисуса Христа 18. -е. «Кто рано встает, тому Бог подает». Испанская поговорка. Хотя работа над Вознесением продвигается у меня заметно и блистательно, я все же прихожу в ужас, осознав, что уже наступило 18 июля. Время спешит, пролетая мимо с каждым днем все быстрее и быстрее, и хотя я смакую любой десятиминутный глоток жизни Венчая каждые четверть часа какой-нибудь выигранной баталией, подвигом или победой духа, соперничающими между собой по своей неприходящей значимости, все равно сквозь меня мало-помалу незаметно просачиваются недели, наполняя меня яростью и заставляя с еще более острым ощущением полноты жизни цепляться за каждую каплю моего драгоценнейшего, обожаемого времени. Внезапно появляется Розита. Она приносит первый завтрак и сообщает новость, которая повергает меня в неописуемый восторг. Оказывается, завтра 19 июля. А ведь именно в этот день господин и госпожа прибыли в прошлом году из Парижа. Я испускаю истерический вопль. «Значит, я еще не прибыл, меня еще здесь нет, я только завтра приеду в Порт-Легат. В это же самое время в прошлом году я даже еще и не приступал к своему Христу, а теперь, хоть я еще и не приехал, а уже почти закончено, уже устремилось в небеса мое вознесение. Я тотчас же бросаюсь в мастерскую и работаю там до полного изнеможения, плутуя, и стараясь воспользоваться своим отсутствием, чтобы как можно больше успеть к моменту приезда. Тем временем весть, что меня еще здесь нет, облетает весь порт Легат, и вечером, когда я спускаюсь к ужину, малыш Хуан, расшалившись, кричит, «Завтра вечером сюда приедет господин Дали!» «Завтра вечером сюда приедет господин Дали!» а Агала смотрит на меня с той покровительственной любовью, которую удалось запечатлеть на холсте одному только Леонардо. А ведь как раз завтра исполняется пятьсот лет со дня его рождения. И все же, как ни старался я, к каким ухищрениям ни привигал, сились до конца насладиться остротой последних мгновений своего отсутствия, на самом-то деле... Я уже давно здесь, прочно поселился в порт Лейгать. И как прекрасно, что я здесь! Двадцатое. «Розита вновь повергает меня в пучину радостей, которые способны даровать нам быстротечное время»,